Слабость городского класса. Вместе с тем из строя общественных сил на севере выбыл класс, преимущественно работавший торговым капиталом. Тот класс, который состоял из промышленных обывателей больших волосных городов прежнего времени. В Суздальской Руси ему не посчастливилось с той самой поры, как сюда стало заметно отливать русская жизнь с Днепровского юго-запада. Старые волостные города здешнего края, Ростов и Суздаль, после политического поражения, какое потерпели они в борьбе с новыми и малыми людьми, то есть с пришлым и низшим населением Заокского залесья, тотчас по смерти Андрея Боголюбского потом не поднимались экономически. Из новых городов долго ни один не заступал их место в хозяйственной жизни страны, и ни один никогда не заступил его в жизни политической, не сделался самобытным земским средоточием и руководителем местного областного мира, потому что ни в одном обыватели не сходились на вече, как на думу, и в силу старшинства своего города не постановляли решений, обязательных для младших приписных городов области. Это служит ясным знаком того, что в Суздальской Руси 13 и 14 веков иссякли источники, из которых прежде старший властной город почерпал свою экономическую и политическую силу. Вместе с выходом областного города из строя активных сил общества исчез из оборота общественной жизни и тот ряд интересов, который прежде создавался отношениями обывателей волосного города к другим общественным силам. Итак, с XIII века общество северо-восточной Суздальской Руси, слагавшееся под влиянием колонизации, стало беднее и проще по составу.